Глава 10. Все ингредиенты выложены на кухонном острове в маленьких стеклянных мисках. Перцы птичий глаз, галангал, лемонграсс, листья кафрского лайма, шалот, чеснок, куркума, ярко красная, желтая и оранжевая — все готово для запекания в воке. А рядом кокосовые сливки, рыбный соус, пальмовый сахар и большая груда сырых королевских креветок и горка жасминового риса. Майк относился к готовке своего фирменного тайского зеленого карри очень серьезно. Это всегда было их укрепляющее блюдо после долгого дня или тяжелой недели. Ритуал по восстановлению сил. Все было тщательно вымерено и растиралось в пасту пестиком в ступке. Это был собственный рецепт Майка, который тот годами разрабатывал и корректировал, чтобы добиться нужного баланса сладкого, кислого, горького и острого. Теперь, когда баланс был доведен до совершенства, Майк ни на йоту не отступал от рецепта. Он был вырублен в камне, а точнее написан красивым почерком Майка, толсто-черной ручкой на листе бумаги и прикреплен к задней стене кухни, покрытой от пола до потолка пробковой доской. На ней висели все их рецепты, одни вырезанные из газет и журналов, другие скопированные из книг, написанные от руки на задней стороне конвертов или на клочках бумаги. А среди рецептов были размещены плероидные фотографии, которые делались, когда удавалось создать какое-то особенно грандиозное блюдо. Говяжьи ребрышки, нежнейший торт безе Павлова или богатую сырную тарелку. Это была своеобразная летопись их жизни. Блюдо, которое они готовили для родных и друзей или иногда друг для друга. До сегодняшнего дня эта кухня всегда вызывала у Черри радость. Но сегодня все было по-другому, как бывает в местах, где произошло что-то важное. Войдя в кухню, Черри почувствовала отчуждение. Воспоминание о том, что она видела, все изменило. Она превратилась почти в незваную гостью, которую исключили из плана мероприятий, составленного без ее участия. Майк нарезал перцы чили. Когда она вошла, он поднял глаза, и их взгляды на миг встретились. Сразу стало ясно, что восстановить прежнее согласие будет нелегко. Но Черри поняла, что способна на это. Она может забыть о том, что видела и слышала. Но тогда придется жить во лжи. Она будет потворствовать Майку. Она поставит себя в неловкое положение до конца их совместной жизни. «Привет!» Майк дотянулся до бутылки рислинга, стоящей на кухонном острове, и наполнил бокал для жены. Ей никогда не приходилось спросить его об одолжении. Он был очень внимательным. Или скрывал что-то за этой внимательностью. «Да нет же!» — подумала она. Майк ведет себя как обычно, чувство вины тут ни при чем. Забавно. Как только кто-то оступился, начинаешь подозревать его во всем. Черри сделала глоток, наслаждаясь холодной маслянистой нотой на языке. «Закупщик вина!» — подумала она. «Ей нужен приличный закупщик вина для лебедя. У нее будет винная карта, интересная, но доступная по цене. И опять-таки Мэгги может кого-нибудь порекомендовать». Майк отправил чили в большую миску для смешивания и принялся за лимонграсс. Бросил взгляд на черри. «Ну, и что происходит?» Он рассмеялся. «Где пропадала?» «Я уже собирался снаряжать поисковую экспедицию». Она сделала еще глоток, прежде чем заговорить. «У меня сегодня случилось озарение. Как говорят, будто свет включили, и я кое-что поняла». Черри пыталась подобрать верные слова. «Хоть раз в жизни я хочу быть на первом месте». Майк поперхнулся. «Но ты и так на первом месте? Всегда?» «Нет», — покачала головой Черри. «Это не так. Не совсем. Я знаю, что люблю командовать, что все контролирую, что все в семье меня слушаются, но я никогда ничего не делала для себя. Никогда». «Не понимаю. А как же этот дом для начала?» «Здесь на всем твоя печать, как на камне выбита. «Это правда, потому что я вложила в него душу и сердце, но не для себя. Мы купили его из-за тебя, из-за твоей работы, а не потому, что я хотела этого». У Мэка был озадаченный вид. «Я и понятия не имел, что ты так считаешь. Я и не знала, что так считаю до сегодняшнего дня». «Так что же случилось, что перевернуло твои представления?» Он крошел лимонграсс с большим ножом, прилагая при этом слишком много усилий. Когда свет зажегся? Я была на могиле у мамы. Она как будто разговаривала со мной. Ты знаешь, я не верю в духов и загрубную жизнь, но я словно слышала ее голос, и она сказала мне, что я должна сделать что-нибудь для себя. А потом я пошла в пап, и Аллан... Она секлась, ей было трудно говорить об этом. С Джиллиан плохо болезнь вернулась. Ей недолго осталось. Только не это. Какой ужас! Лицо Майка излучало сочувствие. Бедняжка. Как он с этим справится? В этом-то все и дело. Черри широко улыбнулась. Тут и зажегся свет. Я купила лебедь. Майк рассмеялся, весело кромсая ножом лемонграсс. Стук-стук-стук-стук-стук. «Ха-ха-ха!» — -ха", произнес он. «Серьезно?» Стук ножа прекратился. «Люди не бледнеют прямо на глазах», — подумала Черри. «Они краснеют прямо на глазах». От паники лицо Майка стало багровым. «Что ты имеешь в виду? Нельзя же вот так взять и купить пап!» «Получается, можно!» Черри охватило радостное возбуждение. «Мы договорились о цене», — и дала инструкции Говарду. Я принимаю у Алана пап тотчас, чтобы он мог заботиться о Джиллиан. Понимаю, да, это джентльменское соглашение в данный момент, но я знаю Алана сто лет. Я бы в свою жизнь отдала в его руки. Майк опустил нож. Черри, нам нужно это обсудить. Нет, не нужно. Я сделала то, что хотела. Ты сделала это спонтанно. Вероятно, была расстроена расставанием свистерия хаосом после стольких лет это нервная реакция. Черри сделала глубокий вдох. Возможно, это так и выглядит. Но сегодня утром все сошлось. Вот так. Она щелкнула пальцами. Я люблю Рашбрук. Не могу представить жизнь без деревни теперь, когда Вестерри Хаус продан. Я люблю Лебедь, люблю Алана. И как ты помнишь, несколько лет назад мы с Мэгги хотели купить ресторан, поэтому я отдаю себе отчет, во что ввязываюсь. Возвращаю пап к жизни. Вот что я делаю. Я знаю, каким он может быть, каким он был когда-то, и не только. Теплым, приветливым и уютным, немного причудливым и эксцентричным, с потрясающей кухней и наэлектризованной атмосферой. Майк затряс головой, словно этим он мог зачеркнуть ее слова. «Черри, я не сомневаюсь, что ты можешь сделать его потрясающим, но я не понимаю, почему ты со мной сперва не поговорила. Мы всегда были командой, мы...» «Всегда все делали вместе?» И тогда она решила играть в открытую. «Пора признаться. Видишь ли, в этом деле мы не вместе. Это мой проект. Ты свободен и можешь делать, что хочешь». Она развела руками. Санек и Хардинг, к примеру. Молчание. Черри поднесла бокал к губам и отпила вино, пристально глядя на мужа. Майк облизнул губы, и она видела, как его адамово яблоко ходит вверх-вниз. Он судорожно сглотнул. Анна-ка Хардинг? Спросил он с таким видом, будто впервые слышит это имя. Черри поболтал рислинг в бокале. Я видела тебя, Майк. Тебя с ней в твоем кабинете. У Майка был недоуменный вид. Он почесал голову, будто надеялся, что это поможет освежить его память. Помню, мы с ней болтали. Я благодарил ее за щедрый подарок. «Черри, в чем дело?» «Она взяла твой палец в рот». Он выглядел ошарашенным. «Что?» При других обстоятельствах Черри рассмеялась бы, глядя на выражение его лица. «Она взяла твой палец в рот, а потом зазывала тебя в Лос-Анджелес». «Ты шпионила?» спросил он гневно, будто это было большее прегрешение. Я тебя искала, но вы были слишком увлечены и меня не заметили, и я ушла. Она видела, как Майк оценивал свое неприятное положение, пытаясь понять, насколько оно опасно. Черед, честно, я ничего не помню. Наверное, выпал лишнего? Что ж, я не придумываю. Это ерунда. Откуда ты знаешь, если не помнишь? Потому что она ничего для меня не значит, анака Ничего. Он выглядел крайне смущенным. «Чувство вины?» «Правда? Оказалось, что вы близки?» «Мы были близки когда-то. Она была одной из моих самых одаренных студенток. Я очень гордился ею и ее достижениями, а она была очень благодарна мне. Поэтому, думаю, между нами возникло...» Он подбирал слово «связь». «Но это все». «Черри, прошу, не выдумывай того, чего нет». «Это на тебя не похоже». «И правда», — подумала Черри, — «не похоже. Она была мастером подставлять другую щеку, не любила устраивать шум, не совалась в чужие дела, никогда не драматизировала, не была собственницей, поэтому ее позиция была чем-то новым». Она пожала плечами. «Знаешь, мне разные мысли пришли на ум, когда я увидела вас вдвоем. А потом, когда узнала о ситуации Аллана, вдруг подумала... «Действуй, Черри, если это то, чего ты хочешь». «И да, я этого хочу. Принять вызов и, наверное, почувствовать свою значимость». Майк обхватил голову руками, закатил глаза и шумно задышал, обдумывая ее слова. Потом посмотрел на нее. «Черри, какой ужас! Прости, если ввел тебя в заблуждение. Я думал, мы будем путешествовать вместе. Посмотрим мир, расширим кругозор» твое решение обернется страшной ошибкой. Не рискуй всем, что у нас есть из-за какого-то недоразумения. И я не о деньгах. Плевать на деньги. Я о нас. Черри колебалась. Быть может, она напридумывала насчет Майка и Анники. Быть может, она чокнутая. Быть может, то, что она сделала, безумие. Женщины в ее возрасте думают о пилатесе и пенсии, а не о управлении деревенским пабом. Я понимаю, что ты чувствуешь, «Вистерия Хаус продан, и тебе приходится покинуть Рашбрук», — продолжил Майк ласковым голосом. «Это огромное событие, но ничто не стоит на месте. Надо двигаться дальше». «Почему?» — спросил через с горячностью. «Почему так говорят? Почему надо двигаться вперед, если тебе не хочется и нет необходимости? Я люблю Рашбрук. Я хочу, чтобы он остался частью моей жизни». «Мы говорили об этом, когда решили продавать Вистерия Хаус. Ты сказала, что готова с ним расстаться». Череп подошла к высокому табурету, стоящему у Кухонного острова, и села. У нее разболелась голова. Ранний подъем, вчерашняя суматоха, внезапно принятое решение, а теперь еще нужно отстаивать свои интересы. Все навалилось разом. «Я хочу сделать что-то для себя, чтобы это было связано с моим именем, нечто, меняющее жизнь людей, то, чем я могла бы гордиться». «Но тебе есть чем гордиться». Семьей, для начала. Разве ты не гордишься ею? Конечно, горжусь. А этот дом? Ты должна гордиться своим домом. Никто не хотел подходить к нему даже на пушечный выстрел, а посмотри на него сейчас. Его фото можно увидеть в журналах Черри. Сказать, что ей все равно, означало бы покривить душой. Она просто хотела создать красивый дом для семьи, и она это сделала. Когда работа была закончена... Мэгги организовала фотосессию, и дом попал в несколько журналов по дизайну интерьеров. Классическая история переделки с фотографиями до и после. Да, было здорово смотреть на все эти преобразования. Красивая прихожая, где все доски на полу были тщательно отреставрированы, отполированы. Лестница с ковровой дорожкой в черную и кремовую полоску, как мятная конфета. Ярко-розовые шелковые шторы, колыхавшиеся в окне первого этажа. Черри сохранила изначальные строгие архитектурные линии дома и добавила небольшие сюрпризы с помощью цвета и фактуры. Рабочие поверхности из кованной меди на кухне, обои с геометрическим рисунком в туалете внизу. «Это так, но я не хочу, чтобы меня помнили потому, что я украсила дом. Любой так может». Она, естественно, знала, что отнюдь не любой. Было чертовски трудно руководить бригадой рабочих, чтобы они не выходили за рамки бюджета и соблюдали график. Но ей было этого мало. Ей хотелось большего. Можешь назвать пап моей лебединой песней, если хочешь. Но управлять папом отсюда невозможно. Это работа с полным рабочим днем. Да, знаю. Я буду жить в лодочном сарае. От этой новости Майка брови поползли вверх. В лодочном сарае? «Ты хочешь сказать, что между нами все кончено? Что это конец?» «Нет, конечно, нет. Из-за того, что Анна Кахардинг засунула мой палец себе в рот». «Так ты все-таки вспомнил?» Майк зажмурился и вздохнул. Смутно. Черепа почувствовала, что в ней снова закипает гнев, как в тот момент, когда она на них смотрела. Майк тогда просто стоял столбом. «Я не видела, чтобы ты возражал. Не слышала, чтобы ты сказал, Аннека, пожалуйста, вынь мой палец изо рта. Меня чуть не стошнило». Майк лихорадочно искал ответа. «Просто одна из тех глупостей, какие делают подвыпившие. Я не хотел грубить или расстраивать ее. Она прилетела из Лос-Анджелеса, подарила картину. Знаешь, сколько стоит эта картина?» Майк выглядел очень несчастным. «Черри, прости». Поверь, у меня нет ни малейшего желания лететь в Лос-Анджелес или разговаривать с ней. Я не видел ее двадцать лет. Она ничего для меня не значит. Быть может, я для нее что-то значу, но... Похоже, он был готов расплакаться. «Прошу, ты придаешь этому слишком большое значение. Это был...» Он не нашел подходящих слов, шлепнулся на табурет и обхватил голову руками. «Глупый эпизод, в котором смысла было гораздо меньше, чем могло показаться» наконец, сформулировал он. Через задумался. Возможно, он говорит правду. Но это не меняло того факта, что глупый эпизод стал для нее поворотным моментом. Хорошо. Может быть, и так. Но это заставило меня осознать, что пора сделать что-нибудь для себя. Только и всего. Он поднял голову, и ее поразило отчаяние, написанное на его лице. Я бы никогда не стала останавливать тебя, если бы ты что-то захотела сделать, ты знаешь. Но купить пап. Не знаю лучшего способа потерять кучу денег за очень короткое время. Так все-таки дело в деньгах. Не плевать на деньги. Я не хочу смотреть, как ты теряешь свое наследство, как ты выбрасываешь его в канаву. Он помедлил. Не думаю, чтобы твоя мать хотела бы этого. Черри собралась с силами. Это удар ниже пояса. Я не хотел тебя обидеть. Думаю, она, прежде всего, больше верила в меня, чем ты. Я верю в тебя. Ты знаешь, как я тебя ценю. Но всем известно, насколько трудно сделать пап прибыльным. И ты это знаешь. Думаю, я могу попробовать. Ты бухгалтерию проверяла? Не унимался Майк. Я плачу за недвижимость, не за бизнес. А он сказал, бизнес ничего не стоит. Майк поднял вверх руки. А он опытный владелец, если уж ему не удалось заставить его приносить прибыль. Череп промолчала. Надеюсь, ты понимаешь, почему я беспокоюсь. Он был в стрессе из-за Джиллиан. У меня получится. Я знаю. Майк дернул плечами, устав от спора. Похоже, ты все уже решила. Я думаю, это стоящее предложение. Да, я и правда от него в восторге. Впервые за долгие годы я испытываю такой восторг. Он посмотрел на нее с обидой. «Я был в восторге от того, что мы можем что-то делать вместе, что у меня, наконец, появится возможность проводить время с тобой. Не спеши, Черри. Позвони Говарду. Скажи, что хочешь подумать». Черри разозлилась. «Он что, действительно ничего не понимает? Дело в том, что мне необходимо это сделать сейчас, чтобы Аллан с Джиллиан могли уехать». «А как же мы?» Черри закрыла лицо руками. Все казалось таким ясным, когда она ехала домой, таким прекрасным и логичным. Она мысленно прокрутила ситуацию. Ничего не поменялось, кроме возражений Майка. Вероятно, это было для него шоком. Ей необходимо перетянуть его на свою сторону. Нет, она не откажется от своего слова. Но ей было тяжело спорить с ним. Обычно они не ссорились. Она не могла даже вспомнить, когда они не сходились во мнении. Но оба были сильными личностями, и теперь, когда они столкнулись с лбами, кто-то должен был отступить. Только не она. Должен же быть выход. Она улыбнулась и подалась вперед. Мы можем сделать это вместе. Ты любишь лебедь, у тебя полно отличных идей. Работа в команде — залог удачной работы. Майка это не тронула. Это не моя мечта, Черри. Я далек от нее. Я хочу расслабиться. Путешествовать, делать что-то увлекательное, наслаждаться семьей, тобой, ничего этого я не смогу, если ты будешь разливать пиво. Я не собираюсь разливать пиво, ты меня недооцениваешь. Черь была возмущена тем, что он сразу отмел ее предложение. А «Да, слушай, это твои деньги, и ты можешь делать с ними, что хочешь, но я не стану одобрять решение, которое я считаю, по крайней мере, поспешным. Ты ставишь под сомнение мои способности. Я никогда не сомневался в твоих способностях, просто не уверен, что на сей раз ты действовала из разумных побуждений. Если полагаешь, что причина вместе, то это не так. Черри никогда не была мелочной, и ее уязвило, что он мог подумать, будто она таким образом мстит ему. Нет, я думаю, причина в сентиментальности, что намного хуже. Что? Я понимаю, ты любишь Рашбрук. Я понимаю положение Алана. «Но не считаю это твоей ответственностью!» Она вскинула руку. «Прекрати. Сейчас же. Это высокомерно!» Майк поднял глаза к потолку и вздохнул. «Я не хотел». «Привет!» — послушался из передней. «Мэгги». Майк взял стеклянную миску, полную полупрозрачных креветок. «Поговорим об этом позже. Но знай, я лишь пытаюсь тебя защитить». Черри скрестил руки на груди. Интересно, что скажет Мэгги? Она всегда была хорошим барометром. Вот если бы она оказалась на ее стороне.